Глава 17. Невинный в глазах Бога. Бауэр был не единственным, чьи расследования должны были беспокоить Капезиуса и его бывших коллег. Герман Лангбайн, бывший заключённый и ассистент врача в Освенциме, поставил цель добиться справедливого суда над нацистскими преступниками. В лагере он видел все массовые убийства буквально с высоты птичьего полёта. Из его кабинета открывался вид на вход в первые крематории, что позволяло видеть, как заключённых загоняли в газовые камеры, а после убийства их трупы растаскивали члены зондеркоманды. В 1952 году Лангбайн стал сооснователем Международного комитета Освенцима International Auschwitz Committee, IAC, на тот момент самого крупного объединения людей, переживших заключение в концлагере. Он без устали искал свидетелей в более чем 12 странах, брал у них показания, разыскивал скрывающихся нацистов, временами и вовсе походя на шпиона. К концу 1950-х годов он собрал крупнейший в мире частный архив свидетельств преступлений, совершенных в Освенциме. Он хотел судить преступников, на чьих руках кровь невинных. Одним из нескольких десятков лиц в списке Лангбайна был Капезиус – Череда событий свела Лангбайна и прокуроров в 1958 году. 1 марта штутгартский прокурор получил письмо от Адольфа Рёгнера кпое за Свенцем. Рёгнер писал, что Вильгельм Бёгер, садист, офицер СС, создавший инструмент, назвав его в свою честь, которым заключённых жестоко избивали, жил в Штутгарте, ни от кого не скрываясь, и работал руководителем на фабрике по изготовлению самолётных деталей. В последний раз Бёгера видели в 1945 году. Он сбежал из поезда, везущего его на суд в Польшу. Прокуроры отнеслись к письму скептически. Рёгнер до этого был арестован несколько раз, давал ложные показания о преступлениях нацистов, и на момент отправки письма находился в тюрьме за лжесвидетельство. Поначалу письму не придали значения, потому что главный прокурор считал не только, что Рёгнеру нельзя доверять, но что он просто мстительный психопат. Однако показания всё же взяли. Полиция заключила, что детализированное описание Асвенцима, он почерпнул из огромной домашней библиотеки и попросту жаждал привлечь к себе внимание. Следователи сомневались, есть ли смысл идти по двум другим наводкам Рёгнора. Он дал имена эссесовцев из Асвенцима, которые жили в Германии, не скрываясь. Написал Рёгнер не только штутгартскому прокурору. Он поступил умно и послал письмо Лангбайнну и IAC. Когда Лангбайнс спросил прокуроров, что принесла его наводка на Боггера, они поспешили провести тщательное расследование, чтобы не показаться безразличными к жертвам Холокоста. Лангбайн переживал не только из-за того, что расследование будет вестись в полсилы, но и из-за того, что Богеру станет об этом известно, и он снова скроется от закона. Летом Лангбайн попытался ускорить процесс, снабдив полицию почти дюжиной показаний, но арестовали Богера только 8 октября 1958 года. Согласно немецкому закону, когда человека подозревают в серьезном преступлении и он может попытаться скрыться от закона, прокуроры имеют право заключить подозреваемого под стражу до начала суда. Это относилось и к криминальным процессам. «Я не чувствую за собой вины, иначе я бы бежал», — сказал Богер после ареста. Его жена рассказала немецкому журналисту, что жила вместе с мужем в Освенциме. Не могу поверить, что он делал ужасные вещи, в которых его обвиняют. Как он мог убивать детей? Он же сам отец. Тем временем Фриц Бауэр получил от франкфуртского журналиста документы, обнаруженные пережившими Освенцим. В документах значились 37 фамилий ССовцев, которые убивали тех, кто пытался бежать из лагеря. На основе этих документов Бауэр начал собственное расследование. Он написал заявление в федеральный суд в Карлсруэ с просьбой дать его команде эксклюзивное право судить всех виновных в преступлениях Освенцима, вне зависимости от того, где в Германии был задержан обвиняемый. Прошение одобрили, и штутгартский файл Богера был передан Бауэру в Франкфурт. В апреле 1959 года Бауэр заказал арест трех эсэсовских офицеров, служивших под Богером в гестапо. Перри Броада, Клауса де Левского и Ганса Штарка. Все они проживали в Западной Германии, не скрывая настоящих имен. Расследование нацистских преступлений продолжилось в июне, когда судья в Фрайбурге публично предъявил обвинение в убийстве доктору Йозефу Менгеле. Лангбайн долго этого добивался. В следующем месяце Бауру снова пришлось много перемещаться. 21 июля он арестовал Освальда Кадука, унтер-офицера, которого немецкий еженедельник Der Spiegel назвал одним из самых грубых, жестоких и бесчеловечных эсэсовцев-восвенцами. В 1947 году советская армия приговорила Кадука к 25 годам каторги, но в 1956 году его выпустили. Когда Бауэр его нашёл, он работал медбратом в больнице в Западном Берлине. В тот же день арестовали двух других нацистов: Франца Гофмана, бывшего главу охраны Освенцима, и Генриха Бишефа, капо. Проделанная Лангбайном и Бауэром работа способвила многим присоединиться к новым попыткам представить нацистских преступников перед судом. В конце 1959 года Всемирный еврейский конгресс призвал всех переживших Освенцим поделиться своими историями. Бауэр опубликовал письмо в дюжине ведущих международных газет с целью найти больше очевидцев. Скорее выжившие, желающие поделиться своими историями, завалили письмами как прокуроров, так и IAC. Задержание бывших нацистов стало громкой новостью в Германии. Бёгер жил и позже был арестован в Штутгарте, где поселился Капезиус после войны. Гёппинген, где располагалась его аптека, был в нескольких минутах от города. Можно представить, как Капезиус забеспокоился в связи с последними событиями. Но настоящий страх поселился в нём после того, как в апреле Бауэр убедил молодых прокуроров Иоахима Кюглера и Георга Фридриха Фогеля начать официальное расследование преступлений Капезиуса. Расследование, как позже признался Кюглер, было невероятно сложным. Аптекарь Свенцам узнал об этом летом, когда получил от полиции повестку на допрос. Полицейским казалось, что Капезиус не представлял угрозы. Он жил в открытую и попыток бежать не предпринимал, потому что по вине он ни в чём не был, по его же словам. Даже друзья были уверены, что у него нет повода для беспокойств. На деле же Капезиус переживал куда больше, чем казалось со стороны. Он обратился к Гансу Эйслеру, другу Шурина, с просьбой найти несколько сесовцев, служивших во священцами, и несколько бывших заключённых, которые работали в аптеке, в надежде, что их речи его оправдают. Копезиус считал, что их показания ему помогут. Эйслер поклялся никому ничего не рассказывать. Капезиус сказал ему, что если информация всплывет, он будет все отрицать, что в итоге и произошло. Аптекарь дал Эйслеру внушительную сумму – 50 тысяч дойчмарок, около 12 тысяч долларов, что в четыре раза превышало зарплату среднестатистической работающей семьи в США. Дела Эйслера сразу не заладились. Он отправился к Фердинанду Грошу – бывшему заключённому и аптекарю Асвенцема, который до войны был клиентом Капезиуса, работая фармацевтом в Тыгру Мурише. Грош рассказал Лангбайну, что Капезиус проводил в аптеке часы напролёт. Возможно, этот свидетель, который однажды назвал себя протеже Капезиуса, обязан ему жизнью. Я Эйслера прогнал, позже вспоминал Грош. Случайно ли, специально ли Капезеус сохранил мне жизнь? Не знаю, но нельзя забывать, что он отправил тысячи людей в газовые камеры. А такое преступление ничем не искупишь. Капезеус посоветовал Эйслеру пообщаться с более дружелюбными людьми, вроде Штоффели и Румпов, его друзей, этнических немцев, в доме которых он часто проводил выходные во время службы во асвенцами. Хизлер съездил к Штоффелем и свозил их на охоту в австрийском заповеднике Капезиуса. Хизлер попросил их попытаться вспомнить и обязательно записать всё, что произошло. 4 декабря 1959 года Виктор Капезиус приехал в свою аптеку, как обычно, за несколько минут до открытия, в 9:30 утра. Сначала он не обратил внимания на двух мужчин, которые стояли снаружи. Однако мужчины его буквально тут же окружили и, представившись следователями офиса Бауэра, взяли аптекаря под стражу. Он был поражён, как ни странно, арест шести СС-овцев, служивших с ним вовсёнцами, не представлялся ему поводом для беспокойства. Он настолько убедительно отрицал собственное участие в преступлениях, Что сам поверил, что судьба Боггера и других его не коснётся. Следователи доставили Капезиуса в здание суда в Гёппингене, где его уже ожидали старший судья доктор Отрукен Мюллер и прокурор Иоахим Кюглер. Судья сообщил Капезиусу основания для ареста. В их числе было обвинение в том, что он вместе с SS-совским доктором Менгеле проводил в освенциме отборы на платформе и внутри лагеря, а также отвечал за поставку и сохранность смертоносного циклона Б и фенола. Кроме того, суд собирался выяснить, участвовал ли Капезиус в смертельных экспериментах. Капезиус имел право хранить молчание. Кьюглир спросил, будет ли он давать показания под присягой, и аптекарь, хоть и не при адвокате, был достаточно самоуверен, чтобы согласиться, но сказать да его заставила не только гордость, несмотря на то, что это был первый раз, как он публично говорил во времени проведённом во священцами, у Капезиуса были годы, чтобы тщательно продумать, что он может рассказать в такой ситуации. Он знал, что его показания сейчас с некоторыми вариациями правды станут основой его защиты в суде. Показания были тщательно продуманным и поставленным танцем, позволяющим преуменьшить его роль в лагере смерти, освободить от личной ответственности и смешать ответы с достаточным количеством отрицаний и сомнений в достоверности обвинений. Сначала Кюглер спрашивал, чем Капезиус занимался до войны, где учился и работал, про Фарбенбайер, про послевоенное заключение у американцев и англичан. Он делал это с целью расслабить Капезиуса. Рассказывая о причислении к ВАФНСС, он повторил то же, что говорил на процессе деноцификации 12 годами ранее. «Это было не по моей воле». 6 недель подготовки в СС, он по рассказу провёл, занимаясь лишь фармацевтической работой, в том числе ознакомился с работой администратора. На то, что его на короткий срок перевели в Дахау, он сказал, что ничего в лагере не делал, только поставлял медикаменты отрядам ВФНСС, когда получал подобный приказ. Когда Рейх зашла обо с венцами, отметил, что в 1944 году был назначен там главным аптекарем после смерти предшественника Адольфа Кроммера, произошедшей через 2 месяца после его прибытия. Покинул лагерь он к Рождеству 1944 года. Кюглер попросил Капецию объяснить, чем именно тот занимался в лагере. Описывая свои аптекарские обязанности, тот подчеркнул, что главное из них было предоставление медикаментов работающим в лагере СС-вцам и заключённым. Это означало, что ему часто приходилось разводить лекарство на машине с платформы Биркенау, где уже лежала груда чемоданов и приборов. Там офицер в форме передавал вещи мне. Иногда он не ездил за вещами сам, а отправлял двух младших офицеров. Капезиус хватался за любую возможность сказать о себе хорошее. Я делал всё, что мог, чтобы сотрудникам заключённым было комфортно. Мне удалось добиться для них больших порций еды. Их обеды в тайне готовились на чердаке. Также он рассказал сомнительную повесть, похвастался, что тиф во свенцами был вылечен именно благодаря ему. И случилось это, потому что доктор Вирц, главный врач весной 1944 года отправил его в Берлин навестить в центральном военном госпитале друга, доктора Йозефа Беккера. Вирц, по словам Капезиуса, приказал привезти в лагерь 70 ампул для лечения Тифа. Но они с Беккером приписали к приказу 3-0, и Капезиус вернулся с 70 тысячами ампул. «За 4 года Тиф превратил жизнь в лагере в ад», — говорил Капезиус. «Эпидемия поразила и заключенных. Ампулы распределили между лагерями по мере необходимости». И два месяца спустя болезнь была искоренена. Капезиус знал, что никто не сможет опровергнуть его историю. Виртц и Беккер были мертвы, а документация Берлинского военного госпиталя была уничтожена в бомбёжке союзниками ближе к началу войны. Однако Капезиус старался избегать чрезмерного количества деталей. Из слушания по денацификации он вынес урок. Чем точнее его история, тем проще найти в ней противоречия и ошибки. Кюглер не собирался спускать копеезию со крючка. Он пришёл в зал суда вооружённый огромной стопкой файлов и бумаг. Он вытащила отту доненькую книжку. Я была врачом в Освенциме. Гизл и Перл, заключённая еврейки, работавшей в лагере на Менгеле. В 1948 году Перл написала книгу, где на 189 страницах подробно рассказала об ужасах менгелевских экспериментов в Освенциме. До войны она работала педиатром в Сигите, Румынии. и в книге несколько раз упомянула Капезиуса. Они познакомились в 1943 году во время его работы на Фарбенбайер. Женщина была одним из клиентов компании. Перл и ее семью привезли вас с Венцем весной 1944 года. Она сразу узнала Капезиуса на платформе. Офицера, стоявшего рядом, она не знала – Но вскоре выяснила, что это доктор Менгеле, на кого ей предстояло работать. Капезиус и Менгеле стояли перед длинной очередью новых заключённых. Перл и её брата отправили направо, отца отправили налево, прямиком в газовую камеру. Кюглер зачитал отрывок из книги. "Евреи, врачи, выйти из строя", приказал доктор Менгеле, главный врач. Мы делаем больницу. Я вышла из строя. Со мной ещё несколько человек. Мы оказались прямо перед доктором Капезиусом, рядом с главным врачом. Я тогда только-только оправлялась после неудавшейся попытки самоубийства. Я была обрита, и грязные тряпки, прикрывающие тело, всё же не могли скрыть моего слабого и болезненного состояния. И вдруг Я не могла поверить своим глазам. Милькнуло воспоминание. Дом, сын прикладывает подбородок к скрипке, муж с гостем, доктором Капезиусом, внимательно слушают его игру. Эта сцена стояла у меня перед глазами, пока Капезиус разглядывал меня с жестокой улыбкой. Потом всё пропало. Когда я очнулась, лежала на полу блока. Мне приказали немедленно явиться к доктору Капезиусу. Он осмотрел меня с головы до пят и снова улыбнулся. Заговорил холодным голосом, смеясь надо мной. Меня это так злило, что я едва понимала сами слова, но вскоре его голос достиг моего сознания. «Будешь гинекологом!» — рявкнул он. «Об инструментах не беспокойся, их у тебя не будет». Твоя аптечка теперь принадлежит мне, как и твои интересные часы. Да, и документы твои у меня. Они тебе не понадобятся в муж жизни. Больше я его не видела. Рассказ Перл застал Капезиуса в расплох. Не помню этой женщины, доктора Гизл и Перл, медленно сказал он, немного помолчав, но не хочу говорить, что я её не знал. Позже Капезиус попытается очернить репутацию Перл, рассказав журналисту, что Менгеле нужны были эмбрионы для исследований. Так что Перл провела много абортов, пока не удалось получить живой эмбрион, с которым можно было работать. Когда Перл узнала, что мать и ребенка забирали в исследовательский центр и использовали как подопытных кроликов, после чего обоих увозили в крематорий, она решила, что больше не допустит беременности в Освенциме. ночью на грязном полу грязными руками сотни преждевременных родов и никто не знал, каково мне было уничтожать этих малышей, но если бы я этого не делала, и мать и ребёнок были бы жестоко убиты. Капезеус снова замолчал и попытался вернуть самообладание. Только что сказав, что он не знал, Перл теперь он клялся, что ничего у неё не отбирал. Я точно знаю, что никогда ничего не забирал у заключённых, к тому же часы для личного пользования. Он всё отрицал. Я никогда не участвовал в отборе на платформе Биркинао, утверждал он. Бывало, что я видел на платформе заключённых, как я уже говорил, когда приезжал за чемоданами. Иногда я оказывался там во время проведения отбора и издалека слышал приказы: "Налево" и "Направо", но сам я никогда в этом не участвовал. Затем Капезиус изложил главные аргументы защиты. Он всеми силами сопротивлялся приказу проводить отбор на платформе Биркинау. Да, доктор Вирт сказал, что я тоже должен принимать участие в отборе. Это было, если память мне не изменяет, в конце лета 1944 года. Я помню, Он объяснил эту необходимость тем, что все завалены работой, не хватает рук, потому что в лагерь привозили сотни тысяч евреев из Венгрии. Когда я пояснил доктору Вирцу, что не хочу в этом участвовать, и это не часть моей работы, он разозлился и сказал, что он здесь верховный судья, может в любой момент меня пристрелить, и ему ничего не будет. Я не стал настаивать на своём, потому что боялся быть убитым. Отношения у нас были не очень. Ещё и потому, что я не участвовал в пьянках, которые устраивали эсэсовцы. Я ездил со всеми в Биркенау, но мне всегда удавалось вылезнуть. Всё своё время я посвящал медикаментам. Доктор Капезиус Мне сложно поверить вашим словам, ответил тюглер. Раньше вы говорили, что чемоданы с медикаментами выдавались офицерам в форме. И раз ваша помощь требовалась на платформе в связи с прибытием огромного количества заключённых, сложно представить, что вам удалось избежать судьбы ваших коллег-врачей. Как вы это объясните? Здесь нет противоречия. Поспешил ответить Капезиус. Некоторых врачей работа в лагере, в том числе обязанность проводить отбор, вгоняла в депрессию, и они начинали много пить. Они были готовы на все ради бутылки шнапса, вот я и давал им алкоголь в качестве взяток. «Можете назвать этих врачей?» даже одного имени не вспомню возможно доктор рёда или доктор менгеле у кого-то из них была широкая грудная клетка такой высокий мужчина просто великан копезиус в очередной раз противоречил сам себе позже он сказал что рост менгеле составлял 162 см на 8 см ниже его это явно не великан Как часто вы это делали, продолжал Кюглер. Доктор Вирт только один раз сказал мне участвовать в отборе. Другие врачи часто получали от меня шнапс. Я сделал это, дал алкоголь как взятку, чтобы откупиться от участия в отборе. Сказал доктору о том, что не смогу принять в этом участии и что он должен меня заменить, а если он это сделает, получит от меня бутылку шнапса. Кюглер сменил тему. Циклон Б был как-то связан с вашими обязанностями? Нет, ответил Капезиус без секунды задержки. Кюглер достал несколько бумаг. Это были показания Игнация Голика, политического заключённого, который был в освенцах и чуть ли не с самого начала. Голик был капо. Их приезду Капезиус давно работал в Всесовской клинике. По его словам, Капезиус отвечал за сохранность циклона «Б» и его содержание в кладовой аптеке, и Голик часто помогал эсэсовцам загружать канистру яда в машину, поставляющую их в газовые камеры. Создалось впечатление, что Капезиус не раз тренировался отвечать «нет» на этот вопрос, чувствуя, что избежать его не удастся. Я не работал с циклоном Б. Более того, я даже не использовал его в целях очистки бараков. Я слышал, что ядовитый газ хранился в бункере. Из рассказов и слухов я со временем узнал, что циклон Б использовался для умерщвления заключённых. Могу сказать только то, что уже сказал. Находясь во Свенцах в 1944 году, я никак не был связан с циклоном Б. Далее Кюглер спросил, что Капезиус скажет в ответ на слова его главного помощника, заключённого Фрица Петтера Штрауха. Он тоже рассказал, что и Давид и Гасс держали в аптеке до и на протяжении октября 1944 года. Если Штраух говорит так о событиях до октября 1944 года, он ошибается. Возможно, предположил он, свидетель перепутал циклон Б с Швайнфрудской зеленью, смесью соли меди и мышьяка, также известной под названием парижская зелень. В XIX веке её использовали как краску, пока её токсичные компоненты не мутировали в то, что в XX веке стали использовать в качестве пестицида. Швайнфруцкая зелень хранилась в лагере под присмотром других эссовцев на случай необходимости борьбы с насекомыми, возможно, говорил Капезиус. Швайнфруцкая зелень хранилась в кладовой аптеки, но он не помнил точно. Кюглер пришёл к обвинениям Капезиуса в снабжении врачей препаратами, которые те использовали в смертельных экспериментах. Голик сообщил, что аптекарь предоставлял врачам фенол. Главным клиентом был Йозеф Клер, глава свенцамского так называемого отдела дезинфекции. Фенол использовался для убийства заключённых, вводиа препарат внутрисердечно. Капезе ус утверждал, что имя Клера узнал только недавно из этих процессов, и что во время службы в Асвенцами он не знал, что заключённым делали инъекции. Сегодня он впервые услышал, что заключённым в Асвенцах кололи фенол. Станислав Кладзинский, польский заключенный и врач, описал, как Капезиус снабдил эвипаном доктора Вернера Рёде, использовавшего препарат в неудачном эксперименте, в результате которого погибло четверо заключенных. В ответ Капезиус признал, что Рёде попросил его предоставить им морфий, эвипан и литр кофе. Он Рёда сказал мне, что хочет провести ряд экспериментов, которые покажут, как можно подать шпиону чашку чая или кофе с подсыпанным снотворным, после чего он быстро с помощью его пана потеряет сознание на достаточно долгое время, благодаря морфию, чтобы его можно было схватить без сопротивления. Капезиус признал. Было очевидно, что доктор Рёда проводил эти эксперименты на заключённых. Но аптекарь утверждал, что тогда не переживал по этому поводу, потому что дал рядом небольшое количество морфия и випана, и что кофе и наркотики смешивались не в аптеке. Некоторое время спустя ему стало известно, что один из заключённых грек скончался от сердечного приступа после того, как выпил эту смесь. Но, как утверждал Капезиус, нельзя было установить, в чём была причина сердечного приступа. Опустим снабжал Капезиус врачей препаратами для экспериментов или нет? Что насчёт обвинений в том, что он отказывал больным заключённым в лекарствах? Кюглер стал зачитывать показания Людвига Вёрля, немецкого политического диссидента и одного из первых заключённых Освенцима. Вёрль, который работал в офисе главного врача, рассказал, Всем было прекрасно известно, что Капезиус волновала только что ценное можно было найти среди вещей заключённых. Вёра обвинил Капезиуса в сокрытии обнаруженных там медикаментов и нежелании тратить их на заключённых. Доступ к ним имели только эссесовцы. Капезиус изобразил удивление. «Это не так! Лекарства не использовались при лечении больных офицеров, они предназначались только для заключенных лагеря. Даже лучшие препараты из найденных мной не доставались эсэсовцам, будто решив, что ранее сказанное недостаточно правдоподобно, добавил Капезиус. Когда долгое заседание уже подходило к концу, судья спросил аптекаря, есть ли ему что добавить». Тот воспользовался возможностью ещё раз отречься от циклона Б. В свою защиту хочу добавить следующее. В процессе перед военным судом в Нюрнберге, насколько я помню, главным подсудимым был доктор Карл Брандт. Были описаны методы использования циклона Б в газовых камерах и его поставка в лагерь Из этих данных можно сделать очевидный вывод. СС-овский аптекарь Освенцима, в частности я, в 1944 году никак не был связан с ядовитым газом. «Прошу вас рассмотреть файлы того дела». В итоге, после нескольких часов допроса, был составлен 14-страничный мелким шрифтом документ «Допрос публичного прокурора», который Капезиус подписал. На следующий день, 5 декабря, двое следователей проводили Капезиуса на скоростной поезд, который отвез аптекаря из Гёппингена в Хаммельсгассскую тюрьму в Франкфурте. Его посадили в камеру с тремя иностранцами». Тот, что был постарше, знал тюремную систему вдоль и поперёк. Он совершал только такие кражи, за которые дают маленький срок, вспоминал Капезиус. Он пообщался с этим мужчиной и двумя другими гангстерами, потому что хотел доказать свою невиновность, уйти свободным человеком. У Капезиуса было мало времени на убеждение соседей по камере в собственной невиновности. Через два дня после прибытия в Хамельсгассе его отвели на слушание, на котором снова присутствовал прокурор Иохим Кюглер. В начале заседания Капезиус сообщил судье, что 14-страничная декларация, которую он подписал пару дней назад, была зачитана ему дважды прокурором Кюглером, а также магистратом в Гёппингене, где меня допрашивали «Мои показания представлены без ошибок». Он снова согласился отвечать на все вопросы и воспользовался возможностью дополнить ответы, данные ранее. Иногда он отвечал более чем резко, иногда вёл себя вызывающе. Он снова отрицал прямую вину по всем пунктам, предъявленным Бауэром. Что касается проведения отбора на платформе, здесь Капезиус повторил, что у него не было выбора. В противном случае доктор Вирц угрожал чуть ли не убить его. Но в этот раз Капезиус несколько изменил историю о взятках, которые давал врачам, чьи имена не мог вспомнить, дабы откреститься от участия в отборе. Давая показания в первый раз, Капезиус уверял Кюглера, что даже одного имени не вспомнит, возможно, доктор Рёды или доктор Менгеле. Каким-то образом за 72 часа его память улучшилась. Не уклоняясь, он сказал, что его место на платформе занимал только один врач, его венгерский друг и коллега доктор Фриц Кляйн. Кляйна казнили за военные преступления в декабре 1945 года. Никакие слова Капезиуса об этом человеке нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. За прошедшие несколько дней Капезиус вспомнил, что ему сообщили в 1946 году разные этнические немцы, которых судили с Кляйном, Именно они рассказали Капезиусу секрет, когда встретили в заключении британцев. Пока Кляйн ожидал смертной казни, он был счастлив, что заступничеством в Освенциме он защитил Капезиуса от вины. Капезиус полагал, что это означает, что Кляйн был готов стать его алиби в вопросе отбора на платформе. А как же свидетели, видевшие его возле вагонов, все они, как сказал Капезиус, «врут». Когда его снова спросили о циклоне Б, он повторял: "Канистры не входили в мои обязанности, ни их охрана, ни их раздача". На вопрос судьи, хранился ли циклон Б там же, где копезелос держал аптекарский инвентарь, подсудимый избежал прямого ответа и сказал, что его препараты и инструменты занимали примерно половину кладовой. Судья усомнился в яс ведомлённости Капезиуса относительно содержимого другой половины той же комнаты. Исходя из ваших же слов, вы провели в лагере 8-9 месяцев, занимая должность главного аптекаря. Мне сложно представить, что вы за всё это время не поинтересовались или каким бы то ни было образом не узнали, что хранится в кладовой рядом с вашим собственным инвентарём. Я правда не знаю, что там держали, ответил Капезиус довольно неубедительно. Когда разговор зашёл о выдаче доктору Рёде и Випану для смертельного эксперимента, Капезиус придерживался прежней истории, сказав, что дал доктору не смертельную дозу. Только одна деталь изменилась. Он сказал, что греческий пациент доктора Рёде скончался от инсульта. Тогда, как двумя днями ранее, он говорил о смерти заключённого от сердечного приступа. В заключении Капезиус воспользовался возможностью ещё раз отречься от всех обвинений. Я отрицаю своё участие в каких-либо преступлениях во время нахождения в Асвенцах в качестве аптекаря. Хотя на слушании Капезиус выглядел собранным и спокойным, Позже он писал, что первые дни после ареста пребывал в шоке. Его перевели в одиночную камеру и занесли в список возможных самоубийц. Первые недели он описал как одиночное заключение, одиночные прогулки во дворе, а если не одиночные, то в компании стукачей и шпионов. Заключение со временем разрушает нервы, Из тюрьмы Капезиус написал Эйслеру с просьбой прислать любые письма, хоть сентиментальные, хоть строгие, потому что невинность человека в глазах Бога в зале суда ничего не значит».